Глава двадцатая. Рука в руке. Молния. Он стоял передо мной, сложив руки на груди и глядел сверху вниз. Весь такой неприступный и надменный. «Вы что-то хотели?» — поинтересовалась я с вызовом и отзеркалила его позу. С детьми он был такой милый. Просто совсем другой человек. Я видел, как вы сражались. Саяна — опытный и сильный противник. Вы ее одолели. — Я ожидала от грома совершенно других слов. Порицание, гнева, недовольство. Чего угодно, кроме похвалы. Идемте. Бросил он и зашагал прочь с тренировочной площадки. «Куда?» «Вам интересно посмотреть, где располагаются полигоны для тренировок боевых магов». «Да, конечно». Я догнала его в два шага. «Вы меня отведете? «Я сам туда сейчас направляюсь, нам по пути». «Милая у вас племянница» заметила я. И видно, что вас любят. Удивительно, что Эйка и Тамина меня не забыли. Меня долго не было дома. Вы недооцениваете детей. Я помолчала и продолжила. Я заметила, как вы недовольны тем, что господин Эйра поселил меня в родовом поместье. Думали, я могу причинить кому-то вред? Например, этим детям? Стоило помолчать, но ядовитая молния ни с того ни с сего вскипятила кровь. Гром замер на месте, как вкопанный, и медленно повернулся ко мне всем корпусом. «А у меня что? Действительно есть причина так думать?» «Я не читаю ваших мыслей. Тогда лучше помолчите, госпожа Мирай. Мне эти беседы не доставляют никакого удовольствия. Пожалуй, вы ничем не лучше вашего младшего брата. Оба не умеете держать язык за зубами». Он внимательно всматривался мне в лицо. Крылья носа трепетали, а губы сжались в тонкую линию. А что вас так рассердило? Я помню, что вы говорили о шисаях, что мои родичи убивали детей с Ситории. Но разве вы чем-то лучше? Кажется, я подковырнула его рану, но остановиться не могла, словно летела с вершины горы. Груди драло какое-то мерзкое едкое чувство. Я оно воплощалось в словах. Почему вы решили поговорить об этом? Обманчиво спокойно произнес он, делая шаг ко мне. «Зачем стараетесь выбить меня из равновесия? Вам это нравится? И какое вам дело до того, что я о вас думаю, госпожа Мирай? Не все ли равно? Или мое мнение для вас имеет какую-то ценность?» Показалось, что меня окатили кипятком, кожу на лице покалывала от нахлынувшей крови. Разум кричал остановиться, но куда ему? Дурная молния уже ударила в голову, полностью выключив инстинкт самосохранения. Мне хотелось увидеть яркие и чистые эмоции грома, даже если это раздражение, злость или ненависть. Они питали меня, хотелось ощутить на себе их силу, все что угодно, кроме равнодушия. Почему? Не знаю. Или так хочется расшатать хрупкое равновесие между нашими странами. Мне наплевать, что вы думаете обо мне. Огрызнулась я. Просто не хочу, чтобы вы лгали, называя нас чудовищами. И я тоже не чудовище. О! Усмешка исказила лицо мужчины. Конечно, это не так. Конечно, вы всего лишь невинная жертва обстоятельств. Моя рука оказалась в его руке. Пальцы грома держали крепко. Он поднес мою ладонь к своему лицу и провел по ней большим пальцем. От этого прикосновения внутри болезненно сладко дернулась. Я хотела отступить, но он не пустил. Ваши руки, конечно же, не залиты кровью по самые локти. И вы никогда не покидали пределов родного шисая, с оружием наголо. Это не ваша молния уничтожала целые села вместе с людьми. Хотя бы мне не лгите, госпожа Мирай. У вас была сила, а сила — это власть. Она всем нравится. И вы не исключение. Вода самая спокойная, самая тихая стихия, но только с виду. Недаром говорили, что водных магов злить нельзя. Они долго терпят, но потом их ярость льется через край, уничтожая все на свете. Синие глаза его совсем заледенели. Под его взглядом мне захотелось съежиться. Я уже начала жалеть, что открыла рот. Гром ведь был нормально ко мне расположен. Собирался отвезти на тренировочный полигон, а я все испортила. Опустите, попросила я, дергая руку, но гром переплел наши пальцы. Мне больно. От его темного взгляда стало страшно. Идемте, я вам кое-что покажу. Все случилось так неожиданно, что я даже слова сказать не успела. Гром сжал в кулак свою подвеску с кристаллом и активировал портал. Меня подхватил вихрь, в глазах потемнело. Показалось, что тело сначала разбили на тысячу осколков, а потом одним махом слепили воедино. Когда земля под ногами перестала кружиться, я проморгалась и ахнула. Собиралась гроза. Небо заволокло тучами, дул пронизывающий ветер. Перед нами раскинулась долина, усеянная белыми плитами. От тягостной мрачной атмосферы этого места стало больно в груди. Гром все еще властно сжимал мою руку, словно боялся, что я убегу. «Где мы? Это кладбище?» «Да», — он кивнул. «Здесь обрели покой сотни людей из моего рода». Я ощутила его внутреннюю боль. Ее было так много, что волна это оглушила. Гром держал меня за руку, не отпуская от себя. Так мы и двинулись вперед, вдоль плит с высеченными именами, словно пришли на свидание в это жуткое место. От траурной белизны резала глаза там похоронены мои отец и мать». Гром указал в сторону массивного надгробия. Его оплетали каменные лозы с шипами и цветами. Я замерла, глядя на последнее пристанище врага. Бывшего главы рода Ордай. Человека, который стал причиной смерти моего собственного отца. «Вы хорошо их помните?» — спросила, наконец, чтобы хоть что-то сказать. Я чувствовала себя так, как будто земля под ногами перестала быть твердой и незыблемой. Если бы не теплый ладонь грома, я бы сошла с ума от атмосферы горя и утраты, которая пропитала сам воздух. Гром кивнул. Мать помню лучше, чем отца. Хоть она и погибла раньше. Отца я вообще редко видел. Он был слишком занят войной. Впрочем, как и ваш. Меня вырастил Эйра. Я слегка опешила от его откровенности. А ведь он прав. Война занимала наших отцов больше, чем собственные дети. Вот и из нас с громом, что выросло, то выросло. Так бывает. Здесь есть еще имена. Я сощурилась, пытаясь разглядеть надпись. Это место было в стороне от столицы, там ярко светило солнце, а здесь небо заволокло тучами. И лилии. Заросли диких белых лилий устилали землю ковром. Они еще не распустились, успели только бутоны выпустить. Всем известно, что эти цветы питаются энергией мертвых. С ними в могиле мои младшие братья. Их убили члены вашего рода, придя на нашу землю. ответил Гром. Перестаньте. Я вырвала руку из его крепких пальцев, сделав себе больно, отвернулась, чтобы не глядеть ему в лицо. Хватит, я тут ни при чем. Сморгнула злые горячие слезы, лишь бы он их не видел. Это не для него и не из-за него. Я знаю. Его голос был спокойным и негромким, зловещим даже. Чтобы убедиться, что Гром не собирается закопать меня рядом со своими родственниками, я боязливо оглянулась. Он даже не смотрел на меня. Замер напротив надгробия, как каменное изваяние. Засунув руки в карманы тренировочных штанов. Прежде чем заговорить, я долго смотрела на суровый профиль. Вы говорили, что хотели стереть с лица земли весь наш род. Это бы не вернуло вам братьев и мать с отцом. И это я тоже знаю». Он посмотрел на меня. Немного устало нос нарастающим любопытством. Как будто разглядел в моих глазах что-то новое и интересное. А потом его взгляд скользнул чуть ниже. Он, не отрываясь, смотрел на мои губы. Это гром или его подменили? потому что настоящий не может этого делать мне жаль что так вышло произнесла я а что еще я могла сказать опомнившись он нахмурился и отвел взгляд подошел ближе к ряду белоснежных плит и сел на пятки идите сюда немного поколебавшись я приблизилась и встала на колени в знак уважения к мертвым даже если это враги надо помнить о традициях и вести себя соответственно Духи могут быть еще здесь, нельзя их злить. «Это что, шаг к пониманию и примирению?» — спросила я шепотом. И к сближению. В голосе грома почудилась ирония. «Вы слишком сложный человек, вас невозможно понять». «Да». А Эйра говорит, что я прямой, как палка. «Знаете, я ведь думала, что вы привели меня сюда, чтобы убить». Призналась я, опустив голову и скрыв лицо за волосами. Отчего-то стало стыдно. «Вы снова думаете обо мне плохо. Хуже, чем я есть на самом деле. Я не хочу думать о вас хорошо. Я вообще, если на то пошло, не хочу о вас думать». Выпалило такое откровение, в ужасе захлопнула ладонью рот. Гром смотрел на меня с непониманием и шоком. «Я хотела сказать, что...» «Неважно», — перебил он меня. «Ничего не говорите, госпожа Мирай. Любые слова сделают только хуже». Вдали зарыкала стихия. Первая дождевая капля упала грому на лоб и прочертила влажную дорожку через все лицо. Вторая повисла на ресницах. Я смотрела на него, как будто видела впервые. Изнутри поднималось что-то горячее, неподвластное моему пониманию и такое большое, что вытесняло из легких воздух. Оно вырвалось из меня, и в глазах на миг стало темно. В голове зашумело. А проморгавшись, я увидела, что лилии развернули плотные белые лепестки с салой бахромой по краям. Гром протянул руку и осторожно коснулся цветка, раскрывая блестящие от влаги лепестки, черпая клейкий сок и бархат пыльцы. За пальцами потянулись серебристые нити. Он медленно растер их, думая о чем то своем. Потом поднес к лицу и вдохнул аромат. Не знаю почему, но я, забыв дышать и двигаться, наблюдала за его действиями. Только сердце бешено гоняло кровь по телу, а румянец и жег щеки. Гром поднял взгляд, в котором нескрываемое изумление. «Я знаю этот аромат», — произнёс негромко и задумчиво. Крови, лилии и озона, которые я чувствовал на озере Тамзе. Ваш запах. Как вы это сделали? Сделала что? Меня смущало и настораживало его пристальное внимание. Я не могла предугадать, что Гром сделает в следующий момент, и это пугало. Мое бедное сердце колотилось уже где-то в горле, а еще эти демоновы цветы. Вы заставили лилии расцвести. Но вы не владеете ни магией земли, ни стихией дерева. Это не я. А мне показалось, что вы. Вам показалось и только. Я мотнула головой, и волосы хлестнули по щеке. Капли дождя настырно барабанили по листьям. Скоро тут будет целое озеро. Давайте вернемся. Находиться здесь долго слишком тяжело. Взмолилась я, вставая на ноги. Гром не спорил. Молча поднялся и протянул руку. Видя, что я медлю, пояснил терпеливо. «Портал перенесет вас только, если я буду вас касаться, госпожа Мирай. Что со мной творится? Почему пальцы дрожат, когда я тяну их, чтобы вложить в чужую ладонь? И почему тело пронзает тысячу молний одновременно, когда мы соприкасаемся? Надеюсь, Гром этого не замечает» особенно когда мы долго смотрим друг на друга, в окружении чужих могил посреди моря диких лилий на фоне моросящего дождя. На языке крутилось тысяча слов, которые я собиралась произнести, но язык приклеился к небу. Я желала растянуть эти мгновения подольше и отчаянно анализировала ощущения, которые рождало единство наших рук. Пальцы его сжались сильнее. Я сжала в ответ свои. Присутствие Грома влияло на меня очень странно. И чувства, и разум выходили из-под контроля. И хуже всего, что господин Санда поручил мне его соблазнить. Поступить бесчестно и грязно. Я бы не смогла этого сделать, даже если бы захотела. Я просто не умею. Огромный не тот, кто покупается на женские уловки. «Готовы?» — спросил он. Я кивнула. Свободной рукой он сжал кристалл на цепочке и меня захватил в водоворот.